Глава пятая О том, что ей правда прислал демона, граф Волков знать и никак не мог. Скорее всего, то, что он догадался, было чистой случайностью. В тот день у нас с ним произошел конфликт, и он просто не знал, на кого еще свалить вину. но ну, уж точно, не на романа Евгеньевича. Да и то, что демон действительно был, доказать невозможно. Он действовал максимально аккуратно, под прикрытием черных алмазов. «А потому никаких оснований для выдвижения официальных обвинений у князя Меншикова ко мне быть просто не могло». Я лишь усмехнулся. «Вы верите всему, что говорят сумасшедшие?» «Сумасшедшим?» «Нет. А вот холодным и расчетливым аристократам – да», – ответил он. «Холодным и расчетливым», – повторил я, чуть прищурившись. «Вы ведь знаете, что у нас был конфликт с Волковым в день, когда его госпитализировали?» «Да, потому я и подумал, что он так пытается отомстить вам напоследок» и подошел предупредить. Возможно, он еще кому-то успел рассказать эту чепуху. Скорее всего, князь Меншиков все проверил, вновь вызвал членов Ордена, и никаких следов демонического присутствия они не нашли. Тогда он сделал логичный вывод. Волков просто хотел мне насолить. Все складывалось удачно. «Спасибо за предупреждение», — кивнул я. «Если честно, я уже ничему не удивляюсь». «Когда граф нас вызвал, он обвинял свою жену в одержимости, но ее проверял не только я, а и другие экзорцисты. Женщина была чиста, он просто хотел использовать это как повод для развода, чтобы не потерять репутацию». «Репутация у него и без того была», — князь замялся, затем продолжил. «Плохая». «Похоже, вместо «плохая» он хотел сказать что-то куда менее дипломатичное, но место и обстановка не позволяли, хотя я был с ним совершенно согласен». «Позвольте поинтересоваться?» — спросил я. Князь кивнул, и я продолжил. «Виктор Борисович, вы мне почти прямо сказали, что Волков не сумасшедший. Зачем вы так рискуете? Я ведь могу передать эту информацию дальше». Меншиков улыбнулся. «Потому что доказать это невозможно. Даже если вы попытаетесь кому-то что-то рассказать, вам никто не поверит. В конце концов, слово «князя» против барона». «Почти графа», — поправил я. У князя вытянулось лицо. «Когда вы успели, Александр Олегович?» «Всего несколько дней назад. Бумаги на оформлении. Это займет еще какое-то время, пока я это не афишировал. И правильно делаете. Будет хороший сюрприз для общественности». Князь улыбнулся. «Видимо, решил наладить со мной дружеские отношения. Дворяне иногда так поступают в отношении тех, кто ниже их по титулу, из расчета на перспективу. Даже если сейчас я для него малоценен, он явно что-то обо мне слышал, видел новости». А этими откровениями, которые князю ничего не стоили, он располагал меня к себе. Умный ход. «Собираетесь устраивать прием в честь такого события?» — с интересом спросил он. После моего признания его внимание явно усилилось. «Увы, мне негде», — пожал я плечами. «Наше поместье в Муроме разрушено, а на новых землях мы еще не построили родовое гнездо. Сейчас мы вообще живем в Доме Ордена, а там крайне ограниченное пространство». «Понимаю, понимаю», — кивнул князь, — «это событие можно и отложить, знаете, отпраздновать такое достижение никогда не поздно». С этими словами он удалился. Интересно, это был намек, что он не прочь быть приглашенным. Вполне возможно. Хотя я еще не опустился до такой жизни, чтобы устраивать балы и тратить на это баснословные деньги. За сумму, потраченную на организацию одного такого вечера, можно целый год кормить бездомных в столице или содержать пару больниц». Я таскал взглядом Кастомирова и вернулся к нему. «Шароков не появлялся?» — спросил я. «Нет», — покачал он головой. «Хотя странно, он обычно не опаздывает». Граф в этот момент смотрел в сторону пятидесятилетней женщины, которая, щебеча с подругами, не сводила с него взгляда. «А, а теперь она тебе и вовсе подмигнула», — заметил я. «Часто у тебя такие интрижки?» Пока никто не слышал, я вновь перешел на «ты». «Бывает, бывает», — улыбнулся Костомиров. В этот вечер он держался намного сдержаннее, чем когда мы были наедине. Ничто в его поведении не выдавало одержимого. Все-таки он живет в этом мире уже очень давно и вряд ли попадет в такую глупую ситуацию, как Полина сегодня. «А дети у тебя от этих интрижек есть?» — поинтересовался я. Граф закашлялся, словно вопрос застал его врасплох. «Простите?» — я спрашиваю. «Дети от этих союзов есть?» «Трое», — скривился он. Я их всех обеспечиваю. А ведь в этих детях течет демоническая кровь. Сейчас они не представляют угрозу для общества, но в потенциале. Да, такие нередко становятся сильными магами. «Какой у тебя дар?» — спросил я, затем тихо добавил. «Был». Одержимые редко пользовались способностями прежних владельцев тел. Им сложно подстроиться под их источники, хотя те сохраняются. Демонам всегда проще полагаться на собственную магию. «Дар тени», — коротко ответил Костомиров. "Ого", кивнул я. "Ты их обеспечиваешь и поддерживаешь связь. Я правильно понимаю? «Все так". Граф отвечал крайне неохотно. Понятно, что он поддерживает связь с детьми чисто для своего прикрытия, на самом деле они ему мало интересны. "Проверил их на потенциал к экзорцизму. Думаю, ты удивишься. Да там еще ни у одной инициации не прошло. Одному 12, второму 8, третьему 7, и все от разных женщин", предположил я. "Да", кивнул Кастамиров. «Проверь!» – велел ей и направился в сторону волшебной зоны. Здесь столпилось множество дам, оживленно перешептывающихся, обменивающихся всевозможными сплетнями. В этой толпе я заметил знакомое лицо – Желяева игорь Геннадьевича, и подошел поздороваться. «Александр Олегович, с каких это пор вы начали появляться на балах?» – с улыбкой спросил он. «Сюда я пришел скорее в качестве исключения», – ответил я, отвечая той же вежливой улыбкой. «И как вам вечер?» «Неплохо» хотя по мне здесь было скучновато. «Кстати, раз уж мы с вами встретились, позвольте я познакомлю вас с одной своей знакомой». «Хорошо. По какому поводу?» — насторожился я. «Это дочь моего давнего друга, графа Любанского». Фамилия была мне хорошо знакома. Род Любанских владел автомобильными заводами, и каждая пятая машина в империи сходила с их конвейеров. Знакомство с ним может помочь мне в будущем, но пока не ясно, чего они сами от меня хотят. «Хорошо, пойдемте». Я не стал отказываться, скорее, из вежливости. Игорь Геннадьевич провел меня к дальнему краю длинного фуршетного стола, где стояла группа из трех девушек, на вид каждый не больше двадцати лет. Когда мы подошли, две из них тут же отступили в сторону, оставив лишь рыжеволосую. Она была стройной, с узкой талией, почти на две головы ниже меня. Подняла на меня ярко-зеленые глаза и широко улыбнулась. «Игорь Геннадьевич, какая встреча?» — звонко воскликнула она. «Виктория, как обещал», — начал он, — «хочу представить вам моего друга, Демьянов Александр Олегович». Девушка слегка поклонилась и обратилась ко мне. «Вы не представляете, как я рада знакомству». «У Виктории единственный в ее семье дар экзорцизма», — добавил Игорь Геннадьевич. «И тут до меня дошло». Если у Виктории редкий дар, и семья хочет развивать его, а экзорцизм в магическом мире по праву считается престижным направлением, то ему же и должны подобрать соответствующего. А кто сейчас экзорцист с наибольшим потенциалом за последние сто лет? Верно, я. Что ж, рано или поздно эта эпопея с невестами должна была начаться. Значит, пора придумывать, как от них отбиваться. «Александр Олегович, я столько о вас слышала!» Девушка слегка наклонила голову, голос ее звучал почти заискивающе. «Говорят, вы можете стать сильнейшим магом нашего столетия?» Ее глаза Лукова блеснули. «Все возможно!» — пожал я плечами. Виктория предложила прогуляться по саду, и я согласился. Может, хотя бы там увижу князя Широкова. Мы шли по аллее, пока она рассказывала о себе и своей семье. Казалось, она уже перечислила все активы, которыми владеют Любанские, и каждый дом, зарегистрированный на их род. Наверняка ожидала, что меня это впечатлит, но нет, я просто продолжал осматриваться в теплом саду. Над садом возвышался магический купол, поддерживающий постоянную температуру, так что здесь царило вечное лето. «А еще», — с улыбкой добавила Виктория, «мой отец говорит, что, когда я выберу жениха, мое преданное будет самым большим за последнее столетие среди всех дворянок». В её голосе звучал откровенный намёк. Меня это уже начинало раздражать. «Чего вы добиваетесь?» — прямо спросил я. «Ничего, просто беседую», — широко улыбнулась она. «Нет, вы же не просто так хотели со мной познакомиться, это очевидно». «А вы против?» — спросила она с тем же прозрачным намёком. «Я не против знакомства, но против откровенных намёков. У меня сейчас нет планов жениться и в ближайшее время не будет. Так и передайте своему отцу». «Жаль», — опустила голову девушка. «Он расстроится. В Российской империи много сильных экзорцистов, но он хотел именно вас. Сказал, что с такой кровью у нас точно будут в роду сильные маги». «В этом роду явно делали ставку не на финансы, а на силу. Деньги их уже мало интересовали. А чего еще хотите людям, у которых все есть? Денег у них столько, что даже правнуки могут больше не работать». «Это ваш отец подговорил Игоря Геннадьевича, чтобы он нас познакомил?» – уточнил я. «Да. А кто же еще?» – пожала плечами она. Девушка явно расстроилась, но не сдавалась. «Ну скажите, Александр Олегович, может, мы сможем договориться без женитьбы?» Ее улыбка вновь расцвела широкой дугой. «Меня подобное не интересует. Тем более я аристократ и не простолюдин, чтобы продавать себя. Это низко. Я правда так считал?» «К тому же, если соглашусь один раз, то об этом вскоре узнают остальные, и ко мне выстроится очередь из юных дам. А пока я со своими делами не разобрался, меня это мало интересует». «Что ж, раз вы дали чёткий ответ и не передумаете...» — она вопросительно посмотрела на меня. «Не передумаю», — подтвердил я. «Тогда я вернусь в бальный зал. Прошу прощения за беспокойство». Девушка снова поклонилась и удалилась. Фух, отделался. «Саня, но она же красивая была. Что ты её отшил? Согласился бы и всё?» — раздался ехидный голос легиона. «Нет, это не по чести». «Какая честь в вопросе с женщинами!» — удивился он. «Она же прямо сказала, можно безженить бы. Собрал бы вокруг себя десяток другой красоток и был бы счастлив». «Ты был бы счастлив», — поправил я. «Почему-то тебя совсем не интересует, чего хочу я». «Ну да», — хмыкнул демон замолчал. Даже спорить не стал. Я тоже вернулся в бальный зал и продолжил общение с дворянами. Разговоры были в основном ни о чем. Все обсуждали текущие события в мире аристократии и политику. Скукота. «Вы слышали? За наших спасенных из мира демонов Британия даст пленных, которых 20 лет отказывалась возвращать», — услышал я разговор. «А ведь среди них сильнейшие маги, попавшие в плен», — заметил кто-то. «Это какой-то знатный род?» — уточнил второй мужчина. «Я стоял в группе рядом с графом Кастомировым, и мы просто слушали обсуждение». «Это даже не аристократы, просто Не понимаю, почему британцы согласились на такую цену. Это же неравный обмен», — пожал плечами один из присутствующих. «Потому что они хотят понять, как их спасли. Что нашли в мире демонов и можно ли использовать этого себя», — ответил я. «А смогут», — уточнил кто-то. «Нет, в Ордене сказали, что спасенные почти ничего не помнят. Даже менталисты не могут восстановить их память. Но британцам об этом знать не надо», — с улыбкой закончил я. В этот момент кто-то толкнул меня сзади. Я резко обернулся. «Смотреть надо, куда идешь!» — зло бросил незнакомец. Высокий, широкоплечий мускулистый мужчина. Смотрел с явной агрессией. Либо он уже перебрал с алкоголем, либо подошел не просто так. «Я просто стоял здесь», — спокойно ответил я. «То есть ты обвиняешь в этом меня?» — взревел мужчина. «Опа, понятно, провокация». Он явно хочет вызвать на дуэль, и делает он это не сам по себе, а по чьей-то указке. Причем даже не пытался скрыть это. Все присутствующие понимали, что это подстава. «Принесите свои извинения», — потребовал я. «Что? Да как ты смеешь? Из-за тебя чуть не упал и не опозорился, а ты еще просишь меня извиниться? Да я тебя...» «Да-да, сейчас вызовешь на дуэль», — перебил я. «Давай вызывай. Покончим с этим быстро, и все». Парень замялся «Вызываю», — наконец пробурчал он. «Хорошо», — пожалая плечами, — «хоть что-то интересное на этом вечере». Есть такая поговорка. «Ни один хороший балл не проходит без дуэли. Вот только я не ожидал, что мне придется испытать ее на своей шкуре». Мы вышли в сад. За нами потянулась толпа по гостей. Всем не терпелось посмотреть на зрелище. Моим секундантом выступил граф Кастомиров, а со стороны вызывающего — незнакомый мне барон. Как его зовут, мне было безразлично. Нам озвучили правила. Ничего нового я не услышал. Затем секундант оппонента задал вопрос. «Какая будет дуэль?» «Магическая», — ответил я. «До первой крови?» — уточнил я. «До смерти!» — перебил его сам оппонент. «До смерти?» — значит, до смерти. Я легко пожал плечами. В конце концов, он сам нарывался. А просто проглотить это я не собирался. Вызывающий оказался тоже экзорцистом. Еще одно доказательство, что все это подстроено. Причем его ранг был не ниже моего. Магистр. Выходит, его специально наняли, чтобы он победил меня. Забавно. Я начертил небольшую боевую печать и выпустил в противника пламенные стрелы. Он выставил щит, и стрелы с треском рассыпались его защиту. Затем противник ухмыльнулся и процедил. «Моя очередь!» Он начертил широкую печать, и в мою сторону вырвался столб огня. Я даже не шелохнулся. Пламя разбилось, а мой энергетический барьер, оставив лишь еле заметную рябь в воздухе. Теперь и я узнал его силу. Я ухмыльнулся. В ответ начертил вторую печать, и в моих руках появилось огненное копье. Я схватил его и ринулся вперед. Противник явно не ожидал такой атаки. Он отшатнулся, но уже через два стремительных движения я приставил копье к его шее. Он судорожно сглотнул. На коже проступили первые ожоги. Шея покраснела. «Пощады не будет, пока не скажешь, кто тебе заплатил», — процедил я. «Это против дуэльного кодекса». это сам пожелал биться до смерти», — напомнил я, ухмыляясь. Он сглотнул вновь, все присутствующие замерли, не сводя глаз с нас. «Отпустите его!» — выкрикнул кто-то из толпы. Но я не отреагировал. Я придвинул копье ближе, прорезая тонкую кожу. Из разреза заструилась алая кровь. «Ладно, ладно!» — сдался «Ладно!» — сдался он наконец. «Князь Широков пообещал простить мой долг, если я выиграю тебя на дуэли!» «Отлично!» — я усмехнулся. В следующий миг копье в моей руке рассыпалось огненной пылью, а противник выдохнул с облегчением. «Где он?» — бросил я. Оппонент кивнул в сторону на одного из представителей знати, стоявшего в толпе. Я сразу направился туда. «Легион не раз показывал мне князя Широкова». Я прекрасно знал, как он выглядит. Старый, но мускулистый. Он создавал впечатление серьезного человека. Подойдя к мужчине, я посмотрел ему прямо в глаза и громко произнес, чтобы все услышали. «Князь Широков, вы своим поступком оскорбили мою честь. Все присутствующие стали свидетелями того, что именно вы натравили на меня этого человека». «Это ложь», — процедил он, лицо его не дрогнуло. «А вот я в этом не уверен», — холодно ответил я. «А потому...» Вызываю вас на дуэль.